Примирение. «Сегодня последний день», — сказал Хувей. Файцинь, ты меня слышишь?» Ху Фэйцинь разлепил воспаленные веки и поглядел на лиса с горы. Он так измучился за эти дни, что с трудом мог шевелиться. Демонический пепел был эффективным лекарством. Слой зарастал за слоем. Но боль при этом не уменьшалась, а увеличивалась в разы. Каждый раз он думал, что не выдержит следующего. Деревенские забеспокоились. Крики, доносившиеся из дома Джао, были так страшны, что мороз шел по коже. Демон, засевший внутри, никого в дом не пускал и мучил их бога. Так они решили. «Слышу!» — хрипло отозвался Хуфей Голос он успел сорвать и мог только хрипеть. Хувей приложил ладонь к его лбу. Жалостливо глядя на него. Подержи так! попросил Ху Фэй Цинь, закрывая глаза. Приятная прохлада от ладони лисьего демона просачивалась под кожу и успокаивала. Стоп! У Хувея ведь всегда были горячие ладони. Температура тела у лисьих демонов выше, чем у людей. У него никак не могли быть прохладные ладони. Ху Фэй Цинь распахнул глаза. Хувей! «Что с твоими руками?» Хуфей отдернул руку. Глаза вильнули в сторону. «Ничего. Побочный эффект от тьмы, так сказать. Не обращай внимания!» Хуфей ухватил его за воротник и просунул руку под одеяние. «Что ты делаешь?» Притворяясь смущенным, воскликнул лис с горы. «Все небожители такие бесстыдники!» Хуфей Цинь пропустил его словами мимо ушей. Пальцы его ощупывали грудь лиса с горы, пытаясь отыскать источник жизни любого живого существа. Кожа была прохладнее обычного. Биение сердца в грудной клетке почти не ощущалось. «Что именно с тобой сделала тьма?» — резко спросил Хуфэй Цинь. Ху хотел было улеснуть от ответа, но Хуфэйцинь пригвоздил его таким взглядом, что он вздохнул и сказал, как есть. «Понятия не имею. «Видишь ли, из тьмы никто прежде не возвращался. По ощущениям, сил мне это убавило, и температура тела понизилась. Но мои хвосты при мне, значит, ничего страшного не происходит». хуфэй Цинь поглядел на него с тревогой. «Что вообще такое эта тьма?» «Ну, — запнулся Хувей, — вроде твоих духовных всплесков, только наоборот». Случается у чистопородных демонов иногда. Все описанные в человечьей истории бесчинства демонов вызваны тьмой. Но ты смог вернуться из тьмы. Я пытаюсь. Бледно улыбнулся Лис с горы и прикрыл ладонью правый глаз. Левый почти восстановился. И то, что я говорил и делал тогда, эта тьма говорила во мне. И мне жаль, Файцинь. «Правда, жаль». «Тьма поглотила тебя, когда...» Сделав усилие, выговорил Хуфейцин. Цинь. <звух> Лис с горы накрыл ладонью его губы. «Все, не будем об этом. Если слишком долго вглядываться во тьму, тьма начнет смотреть в ответ. В другой раз. Нужно завершить врачевание». Хуфэйцинь сглотнул и взялся пальцами за край кровати. Седьмой слой. Лис с горы кивнул, вытряхнул на ладони остатки демонического пепла, прижал ладонь к животу Хуфайциня. Глаза того побелели, пот заструился по телу, из прокушенной губы потекла кровь. В сознании хуфа и Циня остался лишь чудом. Терпи, терпи. Выдохнул Лис с горы, прижимая ладонь крепче. Последний рывок. Хуфаицинь вжался затылком в подушку, забил ногами в воздухе. И почему боль должна была пребывать с каждым слоем? Боль должна уменьшиться, когда дело дойдет до срастания верхних слоев шкуры. Так было бы логичнее. Сращивать мясо куда сложнее, чем нарастить пару лишних слоев кожи. Но боль достигла апогея именно теперь. Хуфаицинь прорычал что-то сквозь зубы. Хувей вдавил ладонь в его живот еще сильнее. «Все», — сказал он спустя полминуты и отвел ладонь. «Закончилось. Выдохни». Воздух вырвался из губ со свистом. Хуфей Цинь сделал над собой усилие. «Все?» — переспросил он. Лис с горы отер пот с его лица ладонью. «Все», — повторил он. «Полежи тихо. Я наложу повязку». Рана закрылась. Хувей покачал головой. Потребуется время. Но она хотя бы перестала кровоточить. Хуфей Цинь закрыл глаза и лежал так, пока не почувствовал, что ладонь Хувея вновь легла ему на лоб. Он глянул из-под ресниц. Кажется, тьма в левом глазе Хувея еще убавилась. Интересно, что заставляет тьму пребывать и убывать? Луна, которая создает приливы и отливы? и Цинь собирался спросить у Хувея об этом, но сил осталось только, чтобы зевнуть и погрузиться в болезненный сон.